Эпилог. Прошло 15 лет. Первый праздник, который отметили в новом просторном двухэтажном доме, построенном Андреем для своей большой семьи, стал юбилей Надежды Александровны. Накануне начали собираться гости. Сергей, взявший в согласие всей семьи фамилию деда Крыленко, приехал с женой Леной и двумя сыновьями. Аня, художник-дизайнер, с мужем и дочкой Надей, названной так честь прабабушки, Приехали студентки Оля и Вика, курсант Дмитрий. Глядя на них, таких красивых, молодых, энергичных, Алексей Петрович и Надежда Александровна радовались, не зря жизнь прожили. С Михаилом все нескладно получилось, зато Валю подняли, не дали пропасть в наркотическом угаре. Лечилась она трудно, за ремиссией шло обострение. Гнойники вместо вен, сведенные судорогой конечности, истерики и жуткий вой от терзающей тела муки. Все прошли бабушка и дедушка рядом со своей внучкой. Даже в самые страшные моменты, когда казалось, что выхода уже нет, Надежда Александровна верила, что с Божьей помощью можно все преодолеть, главное не отступаться, и у них получилось. Валя стала приходить в себя, а когда вошла в нормальную жизнь, в Москву не вернулась. Она зарегистрировала свой фонд и занялась поиском заброшенных, разрушенных деревенских церквей. Она разыскивала их там, где и домов уже не было, фотографировала, заносила в каталог, собирала архивные данные. Когда ее спрашивали, кому все это нужно, она уверенно отвечала, «Вам. Придет время, и вы поймете, что всего один камень, положенный вами в основании восстановленной церкви, сделает вас намного богаче, чем те мешки золота, за которыми вы гонитесь». К юбилею Надежды Александровны Валентина подготовила особый подарок, Она вырубила борщевик с тропинки, ведущей к дверям храма в постине, с помощью волонтеров убрала оттуда весь мусор, сбила доски, которыми были заколочены окна, а когда посмотрела наверх, изумилась, на потолке храма сохранились фрагменты еще дореволюционной росписи. И теперь, освободившись от многолетней тьмы, святые лики своим мерцанием испускали на землю теплый свет. Этот свет почувствовала и Надежда Александровна, Она попросила, чтобы ее оставили одну, а когда все ушли, долго стояла, напитываясь силой святого места. «Ну вот, родные мои, мама, папа, Машенька, Сереженька и все-все-все», — все, прошептала она, — «вот и дожили мы с вами до двадцать первого века». «Машенька, помнишь, в тюремной больнице ты говорила, что человек живет до тех пор, пока о нем помнят? Значит, вы все еще живы? Потому что я вас помню». Каждый день и каждый час вы рядом со мной. Мамочка, папочка, крестик наш родовой внучки нашей Ирочки. Не пропал он, хранит она его. Так что род наш не исчез с лица земли. Выжили мы, и имя свое не опозорили. Ну да бог с ними, с нашими гонителями, им воздастся. Главное, вам нечего стыдиться на суде у Всевышнего. Я, мамочка, завет твой выполнила. Нашла свою дорогу. Муж мой, Алексей, стал моим хранителем на этой дороге. он у меня золотой, и дети у нас хорошие. Танечка вон как намучилась, но тоже нашла свою дорогу, вижу, счастлива она. Храни ее, Господь. А у Мишки пожить не получилось. Корила я себя, что душа его не сохранила. Оказалось, зря. Пришел момент, он осознал, где правда, и жизни за нее не пожалел. Это ли не подвиг христианский? Упокой, Господи, душу его и прости все его прегрешения, вольные и невольные. Господь милостив, Не обошел нас радостью. Валечка на ноги встала. Знаю я, не свернет она уже со своей дороги. Храни ее, Господь. Сереженька, любимый мой, бесконечно дорогой для меня человек, сердечный друг мой, милый доктор Крыленко. Спасибо тебе за любовь твою. Благодаря твоей любви я всю жизнь прожила счастливой. Как бы ты радовался, если бы увидел, какой замечательный внук у тебя вырос. В тебя пошел. И статью, профессий. Он тоже врач, хирург. Ты с неба все видишь, ты храни его. Ему это надо, потому что он норовит все по опасным районам ездить, да по горячим точкам. Весь тебя, в деда. Я ему про тебя все-все рассказала. С фотокарточки той госпитальной. Он портрет твой сделал, хранит в семейном архиве. И ты храни его, будь его ангелом-хранителем. Машенька, подруга моя верная, спасибо тебе за науку выживания. Без нее я, наверное, местью бы душу свою сожгла. Тогда этого и не знала, а теперь точно знаю. На злом поле одно лишь зло растет. Не хотел я этого для детей своих, и все силы, которые у меня были, тратила на то, чтобы строить свою жизнь по-доброму, чтобы дети, внуки мои только ясный свет видели, только в радости жили. Не все получилось, но я старалась, очень старалась. Спасибо вам, родные мои, за то, что вы у меня были». за то, что вы у меня есть, вечная память ушедшим, низкий поклон и великая благодарность живущим. И дай мне, Господи, силы, чтобы каждый оставшийся день прожить с пользой для семьи своей, для детей и внуков. Дай им счастье, и пусть они никогда не узнают того горя, что выпало на долю тех, кому пришлось прийти в эту страну, на эту землю, в годину тяжких испытаний. Когда вся семья сидела за праздничным столом, К дому подъехал черный «Мерседес». — Интересно, кто это у нас на «Мерседесе» рассекает? — спросил Дима, выглянув в окно. — Думаю, что это мама, — ответил Сергей. Тогда уже к окнам ринулись все и увидели, как галантный господин подает руку даме, выходящей из машины. — Баронесса фон Макглев собственной персоной, — резюмировал Андрей. — Ирина, Жила во Франции, откуда приехала с мужем, бароном, владельцем виноградных плантаций. Она была по-прежнему хороша собой, ее зеленые глаза на сей раз светились радостью. В новой жизни она нашло свое счастье, и к ней вернулась способность любить и сопереживать. Ирина привезла документы, которые получила после смерти Софьи Марковны Фарецкой в доме престарелых. Среди них было завещание, по которому все компенсационные выплаты по счетам Фарецкой отходили в пользу Надежды александровна Ивановой, в девичестве Воросинской. Ей же предназначалось письмо, состоявшее всего из двух слов «Прости меня». «Бог простит», — прошептала Надя, убирая письмо, — «а я давно простила. Упокой, Господи, душу рабы твоей Софии». Возвратившись за праздничный стол, Надежда Александровна твердо сказала, «По завещанию мне переходят накопления Софьи Марковны Фарецкой. Эти деньги...» а также деньги Михаила, — добавила Таня. — Мы направим, — продолжила Надежда Александровна, — в Валичкин фонд. Пусть они пойдут на восстановление разрушенных православных храмов нашей средней полосы. А Софья с Михаилом, я уверена, будут нам благодарны. Вечная им память, Царствие Небесное. На следующий день после праздника барон фон Маглев достал из багажника длинные резиновые сапоги, обулся и заявил Андрею, что хочет посмотреть земли. «Они не продаются», — предупредил Андрей. «Я посмотреть», — настойчиво повторил барон. «Я много слушал про русские земли. Я тоже работник на земле Мне интересно». «Он хочет посмотреть на землю, потому что сам занимается сельским хозяйством. Правда, выращивает-то виноград», — пояснила Ирина. «Тогда давайте все пойдем посмотрим», — скомандовал Андрей. Из дома вышли веселый гурьбой. Впереди, подпрыгивая, бежали дети. Оля с Викой на перегонки пытались догнать Димку, который постоянно строил разные кузни. Аня оживленно разговаривала с Леной, ее муж не менее оживленно говорил с Сергеем. Андрей пытался объяснить барону, почему в Соцком не растет виноград. Надежда Александровна не могла наговориться с Ириной. Алексей Петрович замыкал шествие, следя за тем, чтобы никто не споткнулся. Когда вышли за околицу, Андрей сказал, «Ну вот смотри, господин барон, вот она, русская земля». Барон, а вместе с ним и остальные замолчали, созерцая открывшуюся им красоту. Вокруг, сколько хватало взора, расстилался раздольный луг. Вдали с одной стороны блестела на солнце ярко речная полоска, с другой — отливал синевой высокий лес. «Сколько свободной земли!» — восхищенно выдохнул барон. «Она не свободна, господин барон», — ответил за всех Андрей. «Она нами занята. Она наша, русская. И виноград мы на ней растить не будем». Мы картошку вырастим и будем жить. Озорной солнечный луч пробился сквозь узорную занавеску к лицу спящей девочки. Надя открыла глаза и прислушалась. Внизу на первом этаже слышались голоса. Значит, дед Андрей с бабой Таней завтракают. Надя соскользнула с высокой кровати и побежала по лестнице вниз. У входных дверей ее прихватила бабушка. Тапки надень, озорница. Ага. Надя надела шлепанцы и побежала на улицу. «Куда это она?» — удивился Андрей. «Есть тут у нас один секрет», — загадочно улыбаясь сказала Таня. Надя подбежала к зарослям малины и присмотрелась. Она искала золотое перо, которое ночью должен был оставить здесь финист Ясный Сокол. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.